И на этот раз поплыли за Неву из царевича дворца в Петропавловскую крепость Толстой до да Румянцев до да начальник тайной канцелярии Ушаков до да Бутурлин. Пробило семь часов. В покоях царевича внутри стояли посты, и Ушаков приказал, чтобы часовые вышли, стали бы снаружи, дабы стуком оружия не беспокоить сон царевича. На цыпочках вступили все четверо, в покое царевича. В первой комнате за Таяс сидели его люди. Востельничий, да гардеробный служитель, д да о повар, они в страхе повскакали славок. Ушаков приказал тотчас вам всем отправляться в комиссию на допрос. И отправил с ними трех солдат из караула, чтобы те их до места довели, да там стерегли бы. Потом Румянцев... Тихонько толкнул железную дверь в покой, где жил царевич. Она скрипнула. Там было темно, тихо, перед иконой горела лампада. Алексей Петрович спал. «Ин, пожалуй, его и будить не нужно», — прошептал Румянцев, первый, как младший, когда Толстой вопросительно обвел всех белыми своими глазами. «Пусть помрет во сне». Толстой себе лоб потер, помолчал. Потом досадливо зашептал, того нельзя, не годится. Надо ему дать помолиться, в грехах покаяться. И подошел к постели, твердо взял царевича за плечо. — Ваше царское высочество, проснись! Тот вскочил, сел на постели, дрожит весь, башмак ногой ищет. — Мы пришли, ваше царское высочество, чтобы в е л и к и й суд исполнить. Помолись, покайся! ибо твой смертный час пришел. «Караул!» — завопил царевич и вскочил. «Караул! Помогите! Убивают! Спасите!» Как не вопил он схваченный, а толсты стены в казематах Петропавловской крепости, и сквозь них крику не слыхать.